Глава 455. Предложение врага. Это что-то новенькое. Кристалл, полученный за двухголового тролля, отличался тем, что был не просто темно-красного цвета, как обычно, а темно-бордового с фиолетовыми прожилками, похожими на вены. Разбойник решил отложить вопрос по нему до того момента, как вернется в безопасную зону. Вероятно, тот монстр был каким-то уникальным для этой зоны, но Ворон и сам это почувствовал, когда чуть не помер с одного удара этой твари. Повезло, что у противника не было никакой защиты против ментальных атак. Сила была явным козырем тролля, до той степени, что Уилл чуть не использовал подавление ауры. Эта способность являлась его сильнейшим неигровым орудием на текущий момент, но сам парень, честно говоря, побаивался использовать его, так как еще толком не мог контролировать расход ауры для этого навыка. Оставшиеся полтора дня Ворон продолжал собирать кристаллы и, к окончанию оговоренного с Ундель срока, смог найти 24 штуки, не считая кристалла, что выпал с троля. Улов очень сильно отличался от того, что он представлял себе. Если продолжать такими темпами, ему понадобится около двух недель в этом месте, чтобы получить желаемое. Нужно попробовать поохотиться во второй зоне. Может, так получится быстрее достигнуть цели. Решив, что пора выходить, Уилл открыл меню магазина и, выбрав опцию обмена, закинул туда все имеющиеся кристаллы. Но когда очередь дошла до кристалла тролля, система выдала сообщение. «Поздравляю! Вы нашли эволюционировавший кровавый кристалл. Цена 100 очков. Желаете продолжить обмен?» «Да? Нет?» «Надо же, как приятно!» Ворон хмыкнул, не стал сомневаться, и, подтвердив обмен, посмотрел на итоговую сумму. Системные очки — 340. Вернувшись в мир восхождения, разбойник с кислым лицом встретил вампиршу, которая, едва завидев его, стала нетерпеливо облизывать губы. Чуть наклонив голову, чтобы открыть доступ к шее, ворон прошипел. «Давай покончим с этим побыстрее!» «Минус сто, минус сто, минус сто!» Просидев некоторое время на земле и восстановив полностью здоровье, парень не стал больше задерживаться и побыстрее активировал портал, выбрав новую зону. «Пять тысяч очков влияния!» «Активирован портал в охотничью зону номер два!» «Давай уже быстрее!» Вы находитесь в безопасной зоне номер 2. Удачной охоты, белый ворон! Оказавшись в идентичном первой зоне месте с таким же кроваво-белым кристаллом в центре, который, казалось, был чуть-чуть выше размерами, ворон с удивлением отметил для себя большее количество игроков. Ну, большее по сравнению с первой зоной. Так-то их едва насчитывалось 50 человек, но все же Уилл посчитал это странноватым. «Нужно быть крайне уверенным в своих силах, чтобы уже иметь возможность сражаться в первой зоне. Что уж говорить о второй?» «Парни должны быть где-то здесь!» «Может, они объяснят причину присутствия стольких игроков?» Заинтригованный разбойник решил тщательнее осмотреть тех, кто находился в поле зрения. Но только начав, он тут же увидел знакомое лицо. «Даже она здесь!» Подойдя поближе к эльфийке и окликнув ее, Уилл поприветствовал девушку, на что та, широко улыбнувшись, подскочила и обняла парня. «Рада тебя видеть, Уилл! Взаимно! Ты давно тут? Но дай-ка подумать, где-то две недели?» Ее глаза чуть расширились, будто Роза только сейчас поняла, как долго находится в этом месте. «Ого! Время порой так летит Это точно!» Разбойник слабо качнул головой. Я обвел взглядом остальных игроков, продолжая искать стича и коши, но также поддерживая беседу. Как успехи? Много собрала? <свы> не -а. девушка печально вздохнула. На нужный навык пока не накопила, так что приходится полагаться лишь на меч. Те материалы и сведения, что ты мне прислал, были полезны, еще раз спасибо за это. Я смогла немного изучить основы, но выходит, пока... Мистическая тьма не стала продолжать и, полуприкрыв глаза, сосредоточилась на месте перед собой. Уилл не стал ее отвлекать, наблюдая за действиями подруги. И спустя секунд десять почувствовал колебания ауры, а следом за этим увидел и результаты ее эманации. Кусочек почвы рядом с ними треснул, и из-под него показался небольшой росток. который сперва поднимался достаточно живо, но не достигнув и пяти сантиметров, начал увядать и вскоре быстро засох. Вот как-то так, я не знаю, в чем дело. Ну, все просто. Для Уилла ситуация была ясна, так как он умел чувствовать потоки ауры вокруг себя и в других людях. У тебя, говоря простым языком, слишком маленький резервуар ауры. Текущего количества хватает лишь на то, чтобы пустить росток, но не дать вырасти дереву. ну или что там ползет наружу <смех> а ты смотрю мастер слова девушка хихикнула но не пропустила мимо ушей его наставления значит мне нужно продолжать таскать эту воду к корням дерева ну пока это все что я могу сказать кстати об этом парень кратко поделился с ней новой информацией но в середине их разговора к ним подошел игрок который сперва тепло улыбнулся тьме а затем хмуро взглянул на разбойника «Вы знакомы?» — спросил парень, на что Роза кивнула и представила их друг другу. «Джаз-панк — это белый ворон. Ворон — это джаз-панк». «Ворон?» Брови нового знакомого на секунду вздернулись вверх, но молодой человек быстро пришел в себя. «Смотрел видео с тобой. Я не фанат, но мне нравится твой стиль. Кстати, в последнее время выходит мало контента. Ты стал реже играть?» «Надо же, какой у тебя любопытный друг!» Уилл посмотрел на Розу и, протянув руку парню, ответил. «Давай для начала нормально познакомимся, а то я не любитель обсуждать свои дела с каждым встречным». «О, прости, не подумал». Джесс Панк, принадлежавший расе Дрейтнеров с телом волка и головой похожей на альбиноса птицы, пожал руку в ответ и обратился к тьме. «Я, пожалуй, вас оставлю. Жду тебя. Приятно было познакомиться, Ворон». «Ага». Уилл кивнул и, проводив того взглядом, спросил, «Когда ты успела завести новых друзей?» «Не твое дело!» Девушка усмехнулась и быстро вернула разговор в прежнее русло. Пообщавшись с ней еще немного, и также рассказав о том, что есть сдвиг в Квейстебратские узы, разбойник, так и не найдя парней, решил отправиться на охоту, но не успел далеко уйти, как перед ним появился тот, кого он совершенно не ожидал увидеть. «Привет, ворон!» «Видимо, само проведение позволило вновь встретиться нам». «Даже не знаю, что сказать». Парень вздохнул. «Кажется, вторая зона полна сюрпризов». Уилл посмотрел на того, кто пытался убить и ограбить его во время ивента, и спросил. «Чего тебе?» «Ну, сперва я хочу получить ответ. Ты говорил, что скажешь, цитирую, в другой раз. Так что мне любопытно, сдержишь ли ты слово. Ты же помнишь, о чем я?» «Помню, но ты понимаешь всю глупость этой ситуации». «И все же». Ворон помолчал недолго, прежде чем сделать встречное предложение. «Я не люблю односторонних сделок, поэтому, если ты хочешь знать мой уровень чувствительности, предложи взамен информацию о своем». Ему и вправду было интересно узнать об этом, так как он предполагал, что этот игрок, как и он, попал на другой этаж при старте игры. «Сто тринадцать и одна десятая процента. Скрин». Собеседник даже не вздрогнул, и спустя секунд пять Уилл увидел нужные данные. Мужчина не соврал. «Что ж, сто восемнадцать и три десятых». Разбойник отправил скрин своей строки с чувствительностью. Ранее непроницаемое лицо богоподобного дрогнуло на секунду, прежде чем он задал новый вопрос, с которым, скорее всего, и подошел изначально. «Если я правильно все понимаю, ты нашел способ путешествовать по этажам?» «Да». Ворон не считал это ценными сведениями. «Мы оба понимаем, что ты не спрашиваешь просто так, так что давай ближе к делу». Уилл признавал, что стоявший напротив него игрок был умен и в связи с тем опасен. Но опасен не в том смысле, что он больной психопат, хотя кто его знает. Нет, наоборот. Еще в их последнюю встречу парень отметил для себя его расчетливость и властные амбиции, а значит и сейчас тот поставил перед собой какую-то непростую цель. «Мне нужна твоя помощь». «Если ты не знаешь, какой у тебя этаж, то в этом нет смысла. Об этом не переживай. Тогда я слушаю. У меня на этаже есть одно подземелье, для которого необходимо минимум двое игроков». Так выходит, что мне нужно как можно скорее зачистить его, и ты единственный, кто может мне помочь в этом. Ждать, когда свитки туда и обратно сработают как надо, слишком расточительно и неэффективно. В общем, как я и сказал, наша встреча — это судьба». «В жопу судьбу!» — ворон поморщился. «Что ты готов мне предложить, и каковы сроки?»